Граф Комаровский рассказывал, что летом 1831 года он встретил однажды на прогулке Пушкина задумчивого и тревожного. Комаровский, Егор Евграфович, 1803-1875 годы, отставной ротмистр, впоследствии надворный советник, сын Евграфа Федотовича, 1769 1863 годы, графа, генерал-лейтенанта, сенатора, члена Верховного уголовного суда над декабристами. Отчего не весело, Александр Сергеевич? Да все газеты читаю. Что ж такое? Разве вы не понимаете, что теперь время чуть ли не столь же грозное, как в 1812 году? Рассказ графа Комаровского заслуживает доверия. Пушкин именно так думал о тогдашних событиях. 1 июля он писал Вяземскому о последних известиях. Он живописно рассказывает о героическом поведении Крженецкого, одного из главарей повстанцев. Крженецкий. Речь идет о «Скрженецком Яне Сигизмунде». 1787-1860 годы польскому генерале, командовавшем в 1830-31 годах дивизией и потерпевшем под Остроленкой поражение от русских войск, наступавших на Варшаву, в 1831 году издал книгу «Два дня победы» которая, возможно, была известна Пушкину, но, вероятнее всего, поэт почерпнул приведенный факт из французских газет. Смертельно раненый, он запел польский гимн, воодушевляя дрогнувшие войска. Все это хорошо в поэтическом отношении, писал Пушкин, но все-таки их надо надобно задушить, и наша медленность мучительна. Для нас мятеж Польши есть дело семейственное, старинное, наследственное распря. Мы не можем судить ее под впечатлением европейским, каков бы ни был, впрочем, наш образ мыслей. Мятеж Польши Польская революция 1830-1831 годов определила русско-польские отношения на весь XIX век. Неожиданное восстание быстро охватило царство польское и перекинулось в Литву. Скорейшее подавление варшавского бунта вызвано было необходимостью поднять престиж Николаевской России в глазах Западной Европы, а также опасением, что к восставшим присоединятся и русские крестьяне. Не все, конечно, разделяли эти мысли Пушкина. И тот же князь Вяземский не усматривал, например, в польском мятеже 1831 года того содержания и смысла, которые волновали тогда Пушкина. Жесткие грубые слова, но все-таки их надо задушить. Вызывали естественное негодование у тех, кто в этом мятеже видел восстание угнетенной национальности. Но Пушкин видел в этом восстании нечто иное. Ему казалось, что борьба идет не между польским народом и царским правительством, а между польской шляхтой, подстрекаемой Западной Европой и русским государством. Польша, как известно, благодаря Конституции, дарованной ей Александром I, пользовалась по сравнению с Великороссией несомненными привилегиями. Декабристы негодовали... На Александра за те политические преимущества, которых была лишена Россия, Пестель, будучи сторонником унитарного государства, хотя и делал для Польши исключения и проектировал ее присоединение на федеративных началах, однако отнюдь не допускал мысли об ее великодержавии. А польская шляхта всегда мечтала именно об этом великодержавии, претендуя на Киев и на выход к морю. Замученные крепостным правом польские крестьяне ненавидели ближайших своих угнетателей больше, чем русское правительство. Западная буржуазия поддерживала восстание не ради прекрасных глаз повстанцев, а желая ослабить растущий русский империализм. Николай Павлович Романов понимал, что, возможна война с Европой. В январе 1831 года он писал цесаревичу Константину. Кто-то из двух должен погибнуть, так как погибнуть необходимо – Россия или Польша. Возникал старый спор о гегемонии в славянском мире. Пушкин стоял на дворянско-патриотической точке зрения. Он хорошо знал историю. Он знал, что вопрос о политической гегемонии России или Польши поставлен был с большой остротой еще во второй половине XVI века. Речь Посполитая владела тогда исконными русскими землями, тяготевшими к Москве и связанными с нею языком и культурой. Борьба продолжалась и в XVII веке. Римская Курия очень была озабочена окатоличиванием западного населения Руси и поддерживала притязания Польши. Пушкин превосходно знал отношения Польши и московского государства в эпоху самозванцев. Если бы земское ополчение не выгнало поляков из московского Кремля в 1612 году, не было бы русского великодержавия, а может быть и самостоятельной русской культуры. Как известно, поляки, покидая Кремль, успели его зажечь, что и дало повод Пушкину написать. Мы не напомним ныне им того, что старые скрижали хранят в преданиях немых. Мы не сожжем Варшавы их. Из стихотворения «Бородинская годовщина» 1831 год. «Скрижали» в Библии каменные доски с десятью заповедями, врученные Моисею Богом на горе Синай. В переносном смысле то, куда заносятся памятные события, даты, имена и тому подобное. Только при Петре после Полтавской победы русское великодержавие настолько упрочилось, что Польша вынуждена была признать русскую гегемонию. Пушкин видел в Польше авангард враждебной России Западной Европы. Это и дало ему повод написать клеветникам России стихотворный памфлет, в коем иные увидели измену бывшего либералиста. «Клеветникам России» написано в 1831 году. Однако Пушкин никогда не отличался равнодушием к интересам русского империализма. Еще в 1824 году в послании к польскому стихотворцу и патриоту графу Густаву Ализару он писал «Ализар Густав, 1798-1865 годы». Граф, польский общественный деятель, связанный с русскими тайными обществами, поэт, с 1821 по 1825 годы, киевский уездный, а затем губернский предводитель дворянства, маршал. «Певец из издревле меж собою враждуют наши племена». То наша стонет сторона, то гибнет ваша под грозою. Эти строки представляют вариант стихов, написанных в 1831 году. Уже давно между собою враждуют эти племена. Не раз склонилась под грозою, то их то наша сторона. В начале польского восстания, неожиданно для царского правительства, русские войска действовали очень решительно. Явились сомнения в возможности подавить мятеж. Под влиянием этих настроений Пушкин написал пьесу «Перед гробницей святой». Стихотворение написано в 1831 году. «А после взятия Варшавы – Бородинскую годовщину». В этом последнем стихотворении поэт старается найти мотивы примирения. «В боренье падший невредим, врагов мы в прахе не топтали. Они, народные немезиды, не узрят гневного лица и не услышат песнь обиды от лиры русского певца». «Немезида» в греческой мифологии богини судьбы, справедливости и возмездия. Удивляться тому, что Пушкин разделял тогда патриотическое настроение дворянских кругов, не приходится, разумеется. Еще в 1821 году, в разгар его вольнодумства, когда он живейшим образом интересовался проектом вечного мира Сен-Пьера и сочувствовал ему, это не помешало поэту воспевать военную колонизаторскую политику царского правительства на Кавказе, Орел Двуглавый, Грохот русских барабанов и генералов Цицианова, Котлеревского и Ермолова. Орел Двуглавый, Грохот русских барабанов. Строки из эпилога поэмы «Кавказский пленник» 1820-21 годы. Цицианов Павел Дмитриевич. 1754-1806 годы князь генерал от инфантерии, главноначальствующий в Грузии с 1802 года, руководил присоединением к России Генджинского, Карабахского, Шекинского и Шерванского ханств, убит при переговорах с Бакинским ханом. Котлеревский Петр Степанович, 1782. 1852 годы, генерал от инфантерии, участник русско-иранской войны, 1804-1813 годов. В середине сентября 1831 года вышла брошюра «На взятие Варшавы» со стихами Жуковского и Пушкина, посвященная событиям в Польше. Брошюра на взятие Варшавы. В ней были помещены стихотворения Пушкина «Клеветникам России. Бородинская годовщина» и Жуковского «Русская песня. На взятие Варшавы».